Глава 41. Станислав. «Стас, ее срочно нужно в лабораторию», — заявил брат, глядя на то, как моя пара в образе человека вела себя как волчица. «Что мы наделали?» Кира села на попу и попыталась задней ногой дотянуться до уха, а потом стала вылизывать свои руки. «Очень срочно! Сейчас же!» Это произнесла Света, а я продолжал сидеть, не зная, что делать. Как это вообще вышло? «Света, ты что ей приказала?» Оборачиваюсь к девушке, которая выглядит испуганной. «Я ведь не знала. Я приказала вернуться волчице, и она вернулась. Кажется, я сделала ошибку. Нужно было сказать «обернуться». «Исправь! Пусть все станет, как прежде!» «Лучше я буду рядом с Кирой-человеком, чем рядом с Кирой-волком. Эта картина меня просто пугает». «Хорошо, давай попробуем». Но только она стала приближаться к девушке, которая каталась на земле, строя из себя счастливую волчицу, как Кира подпрыгнула и побежала. Она словно почувствовала неладное. «Лови ее!» – закричал брату, а потом подключил и охрану. Бегали мы долго, даже очень. Оказалось, что оборотням сложно схватить одну девушку. Кира была мало того, что быстрая, так еще и ловкая. Как она четко делала кувырки и прыжки. Проблема же стала огромной, когда девушка с легкостью перемахнула через пятиметровый забор и убежала в лес. «Виктор, готовь самолет, а я найду беглянку». Предупреди в лаборатории, что мы скоро приедем, и опиши ситуацию. Отдаю приказ, подходя к воротам. «Хорошо, и удачи. Она тебе определенно понадобится». «Это точно. Быстро раздеваюсь и оборачиваюсь. Мой волк должен ее найти. Охрана тоже оборачивается, и мы большой группой бросаемся вслед за волчицей в образе человека. На след я вышел довольно быстро». Но Кира даже в образе волчицы оказалась на удивлении хитрой. Она путала нам следы, переплывала воду, и мы не знали, куда идти. Лишь когда стемнело, я нагнал пару. И то только потому, что она явно устала с нами играть. Нашел я ее на полянке. Она сидела на траве и доедала зайца, которого успела поймать. Как хорошо, что девушка этого не вспомнит. «Наверное». Вся грязная, в порванной одежде и измазанная в крови. Непростое зрелище для человека. Но сейчас я волк, и моя сущность горда, что его пара даже в таком виде умеет охотиться». Волк подошел и стал облизывать испачканное личико девушки, а та сидела смирно и млела от ласки. Пора было брать верх. «Но как же я был удивлен, когда это не получилось!» Волк нагло разлегся перед парой, а та стала гладить его словно зверушку. Зарывалась в шерсть, что-то урчало, а потом и вовсе взобралась на волка и обняла его руками и ногами. Что ж, моей сущности тоже требовалось наслаждение. Тем более мы не знали, как скоро вернется моя пара. Сколько я так пролежал, неизвестно, но я почувствовал, когда мои парни нашли нас. Они не приближались, а лишь издалека наблюдали за столь необычной картиной. «А я еще думал, что проблем не будет». «Как же я ошибался!» Когда Кира заснула, я быстренько обернулся, а потом подхватил спящую девушку на руки. Так как мы находились уже на приличном расстоянии от дома, я заранее приказал подогнать машины. И именно сейчас я шел к ним». Не удивился, когда из салона выпрыгнула взволнованная Светлана. «Все готово?» «Да, самолет ждет. На всякий случай я собрала вам вещи. Прости, Стас, я не знала, что так выйдет». «Никто не знал. А теперь в дорогу». Ехали мы быстро. Все понимали, что ситуация нештатная и видели, как взволнованных Альфа. Видимо, поэтому машину временами подбрасывала на кочках и нас основательно трясло. До аэропорта добрались быстро, но тут начались очередные проблемы. Кира проснулась. Необычная обстановка и гул самолета испугали ее. Девушка начала выть, вырываться и кусаться. Она даже попыталась сбежать, благо ее быстро схватили и силком затащили на борт. Я же поднялся в самолет обнаженный, не успел одеться. Но тут же замер, увидев, как Виктор и охрана засовывают мою пару в клетку. «Ты что делаешь?» – закричал и кинулся на них, но брат вовремя скрутил меня. «Как они посмели!» – Акира выла и звала меня. «Стас, очнись, она не в себе. Кто знает, что она еще выкинет? Будет бросаться на летчиков? На иллюминаторы? Люк вскроет!» Она опасна на время полета не только для себя, но и для нас. Я это понимаю, но видеть свою девочку в клетке... Она же человек. Неправильно так. Вся ситуация неправильная. Неужели я все же запру пару в клетке, как когда-то это сделал Виктор? Даже не верится, что я везу свое сокровище в лаборатории. «Иди помойся и одевайся, мы взлетаем. Кира не покинет клетку, пока мы не прилетим». «Она человек!» «Она волчица! Посмотри на нее!» «От человека только тело, не более!» «Увы, но это так. Кира забивается в угол, а потом начинает опять себя вылизывать». «Хорошо. Нехотя соглашаюсь и быстро ухожу». Нужно привести себя в нормальный вид, и тогда я тоже сяду в клетку к паре. Я не оставлю ее одну, такую испуганную и ранимую. Задумано. Сделано. Быстро принял душ, переоделся в штаны и футболку, после чего намочил полотенце и забрал его с собой. Виктор сидел рядом с клеткой и хмуро наблюдал за девушкой. Сейчас Кира лежала на полу и спала а рядом с ней была миска с водой. Кошмар! «Открой клетку, я сяду с ней», — сказал, кивая охране. «Ты уверен?» «Да, она моя пара. Какая бы она ни была, я буду рядом», — непроизвольно перешел на шепот. Медленно забрался в клетку и сел возле девушки. Моя пара открыла свои золотые глаза и, улыбнувшись, легла мне на колени а я стал гладить ее по волосам, как собачку. Как мы до этого докатились? Медленно стал стирать с ее лица и рук кровь. Света постоянно меняла мне полотенце, поэтому к моменту, когда мы приземлились, девушка выглядела сносно. «Стас, а давай я прикажу вернуться Кире человеку, а? Хуже уже все равно не будет», прошептала Светлана, садясь на пол рядом с нами только по ту сторону клетки. Хуже точно не будет. А что если уйдет Кира волчица, а человек так и не очнется? Мы получим просто тело? Я боялся этого как огня. Пока девушка была в таком виде, у нас оставались шансы. А если она впадет в кому? Хорошо. Как решишься, скажи. Самолет сел и меня вместе с парой понесли в клетке на выход. «Надо было видеть глаза наших лаборантов, когда нас вот так доставили на место». Кира, увидев столько незнакомых людей, начала рычать на них и кидаться на решетку. А заметив приготовленные шприцы, совсем обезумела. Я пытался ее скрутить и утешить, но это удавалось с трудом. «А может, без них?» – спрашиваю главного ученого, сжимая пару в тисках. Она уже разорвала мне руку, но я молчал и терпел. Но, сэр, как нам взять анализы? Как помочь без данных? Рычу от досады, понимая, что это необходимо. Но мне не хочется мучить пару. Она и так сбила в кровь ноги и руки, пока с безумием кидалась на клетку. Что мне делать? Как быть? Прекратить! Внезапно раздается властный голос и нас всех прижимает к полу огромной силой. «Кристиан?» — говорю удивленно, и смотрю, как древний входит в лабораторию. Все тут же кланяются, а Кира начинает радостно бегать по клетке и тявкать. «Эка, как тебя пробила, малышка! Не ожидал увидеть такую картину!» — усмехается он, смотря на нее. «Меня же злит, что он смеется!» «Моей паре нужна помощь, а он улыбается?» «Стас, выходи!» Звучит еще один приказ, но я пытаюсь сопротивляться, и я не оставлю свою пару. И тут я замираю, увидев новых гостей – Вальтера и Александру. «Что здесь делает Омега?» Насколько я знаю, девушка не покидает пределы дома, так как для нее очень больно слышать всех нас. Но она учится. Сами древние обучают ее, а грозная пара следит за своей женой и оберегает. «Прошу всех выйти!» Ласково пропела девушка, смотря только на Киру, которая не сводила с нее взгляда. Моя пара затихла, и я посчитал это хорошим знаком. Стас. «Пошли!» – позвал Кристиан, открывая замок и подавая мне руку. «Иди, волк, я позабочусь о твоей паре». Александра подошла к клетке и протянула ладонь сквозь прутья, чтобы погладить Киру. «Привет, негодница. Все же ты смогла сделать так, чтобы я покинула дом. Спасибо. Теперь моя очередь помочь тебе». Кира лизнула ее руку, а потом прижалась к прутьям. Омега села на стул рядом с клеткой в ожидании, пока мы выйдем. Естественно, все делали это нехотя. Нам хотелось увидеть чудо. Но древний одним приказом вышвырнул всех вон. Я же просто не мог сделать шаг. У меня не шевелились ноги. «Вальтер, уведи Стаса и подождите меня за дверью. Не входите, пока я не позову». И я впервые увидел, чтобы девушка так грозно посмотрела на свою пару. «Помни, Саша, не перетруждаться!» «Иди уже!» Вальтер подходит ко мне и указывает на дверь. Видя, что я не делаю ни шагу, берет меня за руки и силком выводит. А потом захлопывает дверь и, прислонившись к ней, словно встает на охрану. «Стас, успокойся!» Мы ничем не поможем. Мы можем только ждать. Кристиан кладет свою руку на мое плечо и сжимает его. Я чувствую поддержку многих и поэтому успокаиваюсь. Надеюсь, Саша поможет.